Наконец распечатал. Пока читал, лицо чуть-чуть побледнело, руки задрожали. Когда же прочел последние слова в письме царевича «Поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в Санкт-Петербург», дух захватило от радости. Дальше не мог читать, перекрестился. Это ли еще не знаменье, не чудо Божие? Только что изнемогал, отчаивался, думал, что Бог забыл его, отступил навсегда. И вот опять рука Господня поддерживает. Почувствовал себя вновь сильным и бодрым, как будто помолодевшим, готовым ко всякому труду и подвигу. Потом опустил голову и, глядя на пламя свечи, глубоко задумался. Когда сын вернется, что с ним делать? Убить в ярости, думал он прежде, когда не надеялся на возвращение. Но теперь, когда знал, что вернется, ярость потухла, и он спрашивал себя впервые спокойно, разумно, что делать? Вдруг вспомнил слова свои в первом письме, отправленном в Неаполь с Толстым Румянцевым. «Обещаюсь Богом и судом его, что никакого наказания не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели возвратишься». Теперь, когда сын поверил этой клятве, она приобретала страшную силу. Но как исполнить ее? Простить сына не значит ли простить и всех остальных, таких же, как он, изменников, злодеев царю и отечеству. Все людишки негодные, взяточники, воры, тунеядцы, ханжи, лицемеры, длинные бороды соединятся с ним и в такое бесстрашие придут, что никакой грозы на них не будет». Учинят всему государству падение конечное, и ежели сын над отцом надругается так при жизни его, то что же будет после смерти? Все разорит, расточит, не оставит камня на камне, погубит Россию. Нет. Хотя бы клятву нарушить, а нельзя простить. Значит, опять розыск, Опять пытки, костры, топоры, плахи и кровь.